Фремены должны вернуться к своей первоначальной вере, к своему гению в образовании человеческой общности. Они должны вернуться к своим истокам, к своему прошлому, откуда были усвоены уроки выживания в борьбе с агрессивной средой Аракиса. Единственным делом фременов должно быть открытие души для внутреннего учения. Мир империи, Лансрада и Конникт «Ничего полезного не сообщит Фрименам, но только лишит их души». Слова Аракинского проповедника. Леди Джессика видела, что практически вся плоская серовато-коричневая посадочная площадка, на которую приземлился ее корабль, корпус которого потрескивал после немыслимых космических перегрузок, была словно океаном залита массой людей. Их, как показалось Джессике, было не меньше полумиллиона, и только треть из них составляли пилигримы. Люди были охвачены благоговейным молчанием, ожидая выхода Джессики и ее сопровождения. До полудня оставалось еще два часа, но пыль в воздухе над толпой ослепительно сверкала, обещая нестерпимый зной. Джессика коснулась пальцами своих медно-рыжих, кое-где тронутых сединой волос, прикрытых капюшоном «абы» — накидки преподобной матери. Джессика понимала, что выглядит не лучшим образом после столь долгого путешествия. К тому же черный цвет «абы» не слишком шел ей. Но когда Джессика жила здесь, она не расставалась с накидкой. Леди тихо вздохнула. «Должно быть, значение накидки Фримены не забыли». Она еще раз вздохнула. Путешествие не пошло ей на пользу. К тому же давил груз воспоминаний о былом путешествии с Колодана на Аракис с ее герцогом, который против своего желания был вынужден принять этот файв. Медленно испытывая приобретенную в Бины Гесерит способность обнаруживать мельчайшие нюансы чужого настроения, Джессика обвела взглядом людское море. Тускло-серые капюшоны плащей фриманов из пустыни, белые одежды пилигримов с отметинами бичей на плечах, группки богатых купцов с непокрытыми головами, щеголявших в легких одеждах, демонстрируя свое презрение к жаркому воздуху Аракиса. Была здесь и делегация общества веры, закутанные в зеленые одежды люди, сплотившиеся в единую группу, ограждённую от других практически осязаемым ореолом святости. Как только Джессика оторвала взгляд от толпы, ей вспомнилась другая сцена. Сцена их встречи, когда она с возлюбленным герцогом впервые прибыла на Арракис. Когда это было? Да, прошло больше двадцати лет. Она не любила вспоминать прошлое. Оно напоминало о себе тяжелыми ударами сердца в груди. Время лежало в душе мёртвым грузом, и Джессики теперь казалось, что тех лет, что она провела вне Арракиса, просто не было. «Опять в пасти дракона», — подумала она. Здесь, на этой равнине, ее сын отвоевал империю у покойного Шаддама IV. Судорога истории надолго запечатлялась в умах и верованиях людей. Охраны, сопровождавшие Джессику, лица беспокойно засуетились. и она снова вздохнула. Должно быть, они ожидают Алию, которая почему-то задерживается. Но вот появилась и она. Охрана словно клин рассекала перед ней толпу встречавших. Джессика еще раз окинула взглядом местность. На вышке космопорта появился балкон для молитвы. Далеко на левом краю поля стояла высокая башня, воздвигнутая полом. Он называл ее «ситчем над песками». То было самое высокое строение из когда-либо возведенных человеческими руками. Внутри стен этого здания могли поместиться целые города, а Алия расположила здесь свою мощнейшую организацию — общество веры, созданное на костях ее брата. «Должно быть, это подходящее место», — подумалась Джессики. Алия и ее свита — Достигли выхода с посадочной полосы и застыли в ожидании. Джессика тотчас узнала массивного кряжистого стилгора. А это кто? Боже, избави! Это же принцесса Ирулан, прячущая свою необузданную дикость в соблазнительном теле. Золотистые волосы развивались на своенравном ветру. Ирулан не постарела ни на один день. Ее присутствие здесь надо понимать как публичное оскорбление. Впереди всех стояла Алия, бесстыдно молодая, с глазами, устремленными к выходу с посадочной площадки. Джессика, плотно сжав губы, всмотрелась в лицо дочери. Тяжелое чувство пронзило все тело Джессики. В ушах зазвучало биение ее собственной бурной жизни. Слухи оказались правдой. Какой ужас! Ужас! Алия сбилась с верного пути. На лице дочери ясно читалось — мерзость. Оправившись от потрясения, Джессика поняла, насколько сильно она надеялась, что слухи окажутся ложными. «Но что с близнецами?» — спросила она себя. «Они тоже пали». Медленно, как подобает матери Бога, Джессика выступила вперед, оставив позади заранее проинструктированную свиту. Это были решительные минуты. Джессика стояла одна на виду у всей громадной толпы. За ее спиной нервно кашлянул Гарни Холик. Он возражал против безрассудного выхода. «На тебе нет даже счета! О, женщина, ты сошла с ума!» Однако самым ценным качеством Гарни было врожденное умение подчиняться. Он скажет, что думает, но подчинится. Вот и сейчас, возмутившись, он покорился. Толпа издала едва слышный звук, похожий на шуршание ящерицы в песках, когда Джессика выступила вперед. Она воздала руки в благословении, принятом среди первосвященников империи. С небольшой задержкой, но тем не менее практически одновременно гигантская толпа опустилась на колени. Даже официальная делегация — наметанным глазом Джессика отметила тех, кто меньше других спешил упасть на колени. Она знала, что не только ее глаза заметили это. Сзади были верные люди, а в толпе ее тайные агенты. Эти люди уже знали, где и кто задержался с изъявлением покорности. Джессика все еще стояла с поднятыми руками, когда вперед выступили гарни и его люди, Они быстро прошли мимо Джессики и встречающей элиты, которая смотрела на свиту преподобной матери, выпученными от изумления глазами и смешались с агентами, которых опознали по нарукавным знаком. Все вместе они быстро двинулись по узким проходам между павшими на колени людьми. Некоторые из тех, кто помедлил, почуяли опасность и попытались спастись бегством. С этими поступали просто — брошенный нож — или удавка, вершили скорый суд и расправу. Других просто поднимали с колен, связывали руки, сковывали ноги и уводили. Не обращая внимания на происходящее, Джессика продолжала протягивать руки, благословляя покорную толпу и без труда читая мысли людей. «Преподобная мать возвращается, чтобы выполоть сорняки». «Будь благословенна, мать Господа!» Когда все было кончено, мертвые тела распростерлись на песке, а схваченные были уведены в камеры башни, Джессика опустила руки. Все происшедшее заняло не больше трех минут. Преподобная понимала, вероятность того, что Гарни и его люди расправились с вожаками, очень мала, и среди схваченных вряд ли находились самые опасные смутьяны. Такие люди обычно осторожны и предусмотрительны. Конечно, среди арестованных могут оказаться вместе с обманутыми и одураченными какие-нибудь интересные экземпляры». Джессика опустила руки. Люди, облегченно вздохнув, поднялись с колен. Джессика, словно ничего особенного не произошло, проследовала мимо встречавших, обошла дочь и призвала к себе Стилгора. Черная борода, торчавшая из-под капюшона, была помечена седыми пятнами. Но глаза были такими же внимательными, живыми и беспощадными, как во времена их первой встречи в пустыне. Стилгар понимал значение того, что произошло, и одобрял действия женщины. Он был настоящий наиб, вождь, способный к принятию кровавых решений. Первые же его слова подтвердили это. приветствую вас леди всегда приятно видеть решительные и эффективные действия по лицу джессики мелькнуло некое подобие улыбки закройте порт стел никто не должен уйти пока мы не допросим задержанных мы с гарни уже все сделали госпожа ответил стилгар его люди все понимают с полуслова значит нам помогали ваши люди «Да, некоторые из них». В его ответе Джессика уловила недомолвку и кивнула. «Вы хорошо изучили меня в старые годы, Стил?» «Когда-то вам было очень больно говорить со мной, госпожа. Но теперь уцелевшие расскажут все. Вперёд выступила Алия, и Стилгер отошёл в сторону. Мать осталась стоять лицом к лицу с дочерью. Зная, что нет никакого смысла прятать то, что ей известно, Джессика даже не пыталась сдерживаться. Алия могла читать малейшие нюансы чужих мыслей, как всякий адепт Ордена Сестер. По одному поведению Джессики дочь давно уже должна была понять, что увидела и почувствовала мать. Они были враги, для которых определение «смертельное» затрагивало лишь поверхность. В качестве самой простой подходящей к случаю реакции Алия выбрала гнев. «Как вы осмелились спланировать такую акцию, не посоветовавшись предварительно со мной?» Процедила сквозь зубы Алия, приблизив свое лицо к лицу Джессики. Джессика ответила со всей возможной мягкостью. «Как ты только что слышала, Гарни не стал посвящать меня весь план. Мы предполагали...» «А ты, Стилгар?» Не дослушав мать, Алия повернулась к Наибу. «Кому ты верен?» «Я принес присягу детям Диба, Твердо ответил Стилгар. «Мы старались отвратить от них опасность». «Почему же ты не испытываешь по этому поводу радости, дочь моя?» Алия моргнула, быстро взглянула на мать, подавила поднявшуюся в душе бурю и даже смогла обнажить в улыбке белоснежные зубы. «Я испытываю радость, матушка», — сказала она и к своему неописуемому удивлению вдруг почувствовала, что действительно радуется. «Да что там, она просто счастлива, что все наконец открылось, и между ней и матерью нет больше страшных тайн». Момент страха прошел, и Алия поняла, что равновесие сил не изменилось. «Мы обсудим все подробности в более удобное время», сказала Алия, обращаясь одновременно к матери и Стилгару. «Конечно, конечно», — подтвердила Джессика движением руки, давая понять, что вопрос исчерпан, и повернулась к принцессе Рулан. Несколько мгновений Джессика и принцесса внимательно смотрели друг на друга. Две воспитанницы Бины порвавшие с орденом сестер по одной и той же причине. «Из-за любви», — Любви к мужчинам, которые были теперь мертвы. Эта принцесса безнадежно любила Пола, стала его женой, но не сумела стать подругой. А теперь живет только ради детей, которых родила Полу его фрименская наложница Чани. Первой заговорила Джессика. «Где мои внуки?» «В Ситчетабр. Я понимаю, здесь слишком опасно». И Рулан позволила себе едва заметный кивок. Она видела перепалку между Джессикой и Алией, но истолковала ее так, как ей накануне говорила Регенша. «Джессика вернулась в лоно ордена, а мы обе знаем, что у сестер есть планы касательно детей Пола». И Рулан никогда не была истинным адептом Бины Гессерид. Ее больше ценили только за то, что она, дочь Шадама Четвёртого, слишком гордая, чтобы выставлять на показ свои способности. Вот и теперь она выбрала поведение, которое никак не подчёркивало ее подготовку. «В самом деле, Джессика», — сказала ей Рулан, «надо было все же проконсультироваться предварительно с Императорским Советом». «Мне следует думать, что вы не доверяете Стилгару, спросила Джессика. Ирулан Рулан хватило мудрости понять, что этот вопрос не требует ответа. Она была страшно рада, что священники, не сумев сдержать верноподданнического нетерпения, ринулись к госпоже. И Рулан переглянулась с Ильей, подумав, «Джессика, как всегда, спесива и уверена в себе». Аксиома Бины и Гессерид на эту тему гласила, «Высокомерие годится только на то, чтобы возвести крепостную стену, за которой прячутся сомнения и страх. Истинно ли это в отношении Джессики? Конечно, нет. Значит, это просто поза. Но с какой целью она это делает? Вопрос очень беспокоил и Рулан. Священники с шумом окружили мать Муаддиба. Некоторые хватали ее за руки, другие низко кланялись, почтительно произнося слова приветствия. Наконец, главные священники, по принципу «первые достанут последними», с заученными улыбками стали говорить Пресвятой Преподобной Матери, что официальная церемония просветления состоится в убежище старой цитадели, построенной полом. Джессика посмотрела на двоих священников и нашла их отталкивающими. Одного звали Джавид. Это был молодой человек с угрюмым лицом и круглыми детскими щеками, В затенённых, глубоко посаженных глазах таилась подозрительность. Второго звали баталев То был второй сын Наиба, которого когда-то знавала Джессика, о чем он не применил ей сообщить. Этого было просто вычислить. Веселье в соединении с беспощадностью, худое аскетическое лицо, заросшее светлой бородой. Глаза выдают тайное волнение и большие знания. Джавид был гораздо опаснее. Муж совета, обладавший магнетической силой. Но одновременно Джессика не могла подобрать более подходящего слова «отталкивающий». У него был странный акцент. Джавид говорил с сильным фрименским выговором, словно священник был выходцем из какого-то немыслимого захолустья. «Скажи мне, Джавид, — спросила Джессика, — откуда ты?» «Я простой фримен, сын пустыни», — ответил священник. Каждое слово выдавало лживость этого утверждения. Зибаталев вмешался в разговор с напористой и почти шутовской вежливостью. «Нам есть что вспомнить, госпожа, я был одним из первых, вы знаете, кто познал святость и высокое предназначение миссии вашего сына». «Но вы, насколько я помню, не были его Федаином», — ответила Джессика. «Нет, госпожа, я занимался более философским делом, изучал богословие, чтобы стать священником». «И тем спасал свою шкуру», — подумала его собеседница. «Нас ждут в убежище», — напомнил Джавид. Заданный все с тем же странным акцентом вопрос требовал ответа. «Кто нас ждет?» «Совет веры! Все те, кто хранит светлое имя и деяния вашего святого сына», — сказал Джавид. Джессика оглянулась через плечо, увидела, как Илья улыбается Джавиду и спросила. «Этот человек — один из твоих поверенных, дочь моя?» Алия кивнула. «Он рожден для великих деяний». Но Джессика заметила, что Джавид не слишком доволен вниманием к своей персоне и решила приказать Гарни взять этого священника на заметку. Гарни оказался легок на помине. Он подошел к Джессике и доложил, что задержанные готовы к дознанию. Холик передвигался развалистой походкой сильного человека — быстро оглядывая все вокруг. Под одеждой при каждом движении перекатывались могучие мышцы, хотя с виду Гарни казался совершенно расслабленным. Этому искусству научила его Джессика по способу пранобинду, изобретённому биногесерит. Казалось, Гарни состоит из одних отвратительных рефлексов. Это был убийца, страшный человек. Но Джессика любила его и ставила выше всех остальных смертных. Лицо Гарни пересекала безображивающий багрово-синий шрам. Но его выражение смягчилось улыбкой, когда телохранитель увидел Стилгора. «Отлично сработано, Стил!» — сказал он. Мужчины в знак приветствия взялись за руки по старинному фрименскому обычаю. «Просветление!» — напомнил Джавид, тронув Джессику за руку. Джессика подалась назад и, тщательно подбирая слова и модуляции хорошо поставленного голоса, произнесла специально для большего эмоционального воздействия на Джавида и Зибаталефа. «Я вернулась на Дюну, чтобы повидать внуков. Так стоит ли переводить время на всякий религиозный вздор?» Реакция Зибаталефа была вполне предсказуемой. От растерянности он открыл рот, в глазах появился испуг. священник был потрясен. Он переводил глаза с одного слушателя на другого, задавая каждому немой вопрос. Религиозный вздор. Какой же эффект произведут эти слова, произнесенные матерью миссии? Джавид полностью оправдал опасения Джессики. Рот его сначала плотно сжался, но потом священник с трудом растянул его в принужденные улыбки. Однако глаза оставались холодными. Он не стал обводить глазами невольных слушателей и свидетелей происшедшего. Джавид прекрасно знал всех участников и их роли. Знал он и тех, за кем надо было с этой минуты неусыпно наблюдать. Только спустя секунду Джавид вдруг перестал улыбаться, поняв, что улыбкой выдал себя с головой. Домашние уроки Джавида не пропали даром. Он знал о способностях Джессики проникать в чужие мысли. Короткий судорожный кивок послужил косвенным признанием этой способности преподобной матери. Джессика мгновенно взвесила все «за» и «против». Стоит подать гарни едва заметный знак рукой, и Джавида можно считать покойником. Для вящего страха это можно проделать прямо здесь или оттянуть смерть на более поздний срок, обставив все как несчастный случай. Она задумалась. Когда мы пытаемся скрыть сокровенные побуждения, каждая черточка наша выдает нас. Учение Бин и Гессерид готовило своих адептов к тому, чтобы они умели читать книгу плоти. Ум Джавида весил немало. Если заполучить его на свою сторону, то можно будет проникнуть в среду священников Аракеса. К тому же это человек Алии. Джессика заговорила — Моя свита должна быть немногочисленной, но одно вакантное место в ней есть. Джавид, вы присоединитесь к нам. Зибаталев, прошу меня простить, но... Да, Джавид, я посещу эту... церемонию, если уж вы так настаиваете. Джавид позволил себе глубокий вздох и, понизив голос, произнес. «Да будет воля матери Муаддиба!» Он посмотрел на Алию, на Зибаталефа, Потом снова на Джессику. «Мне доставляет боль необходимость оттягивать вашу встречу с внуками. Но, увы, государственные соображения...» «Хорошо. Он, кроме всего прочего, еще и деловой человек. Если подобрать нужную сумму, то мы наверняка сможем его купить», — подумала Джессика. Она чувствовала радость от того, что он настоял на ее участии в церемонии. Эта маленькая победа доставит ему авторитет в глазах его товарищей, и они оба это прекрасно понимали. Пусть просветление станет платой за будущую службу. «Надеюсь, вы позаботились о транспорте», — сказала Джессика.